Страница 196-я. Той осенью, когда умирала Маман, Камергерша затворилась в своих покоях со своей Софи Оксе и прервала с нами всякие сношения. Даже сына она к себе не допускала. В самом деле, эта смерть пришлась ужасно не к кстати. Комнаты стояли холодные, печи дымили, в доме хозяйничали мыши, от них нигде не было спасу. Но не в том даже дело. Фру Маргаретта Бригге возмущалась тем, что умирает маман, что на очередь поставлен вопрос, который она не желала обсуждать, что молодая женщина решилась опередить ее, собиравшуюся умереть в совсем еще не предустановленный срок. Разумеется, она не забывала о том, что умереть ей придется, но она не желала, чтобы ее торопили. Она собиралась умереть спокойно, когда захочется, а там бы пусть умирали все подряд, если уж им не терпится умереть. Она так и не простила нам смерти маман Впрочем, в ту же зиму она сразу сдала. Ходила она еще очень прямо, но в кресле горбилась и стала плохо слышать. Можно было часами смотреть ей в лицо, она ничего не чувствовала. Она ушла внутрь, в себя, и лишь изредка и ненадолго возвращалась к ней ее пустое сознание. Тогда она что-то говорила графине, и та оправляла на ней шаль большими свежевымытыми руками и подбирала юбки, будто на пол пролили воду, или мы недостаточно чисты. Умерла она к весне в городе ночью, и Софи Оксе, спавшая за открытой дверью, ничего не услышала. Когда утром к ней вошли, она уже окоченела, и тотчас начался тяжкий страшный недуг Камергера, Будто он только и дожидался ее конца, чтобы без оглядки предаться собственной смерти. В тот год после смерти Маман я впервые заметил Абилону. Абилона всегда была тут. От этого она не выигрывала. Конец первой дорожки четвертого рулона. Наоборот, три символистских романа. Четвертый рулон, вторая дорожка. Страница 196-я. Райнер Марии Рильке, записки Мальта, Лаурица Бригге. Продолжение. И Абилона была непривлекательна. Я заключил это много раньше, уж не помню почему, и с тех пор ни разу не удосужился пересмотреть приговор. Мне тогда вообще показалось бы просто смешно задумываться о сущности Абилоны. Абилона была тут, и ею, как могли, помыкали.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 Кружева были смотаны. Страница 202. Потом, уже когда я успел забыть свой вопрос, она очень медленно проговорила. В раю, я думаю, их душа там и осталась. Ведь, посмотришь, это и есть, наверное, вечность. Как мало еще мы знаем...